Глава четвертая. «Родная кровь». Первыми их заметил дозор. Не передовой. Лаислав по своей привычке или интуиции утром отправлял лыжников погулять по своим делам. Не успел тыловой дозор скрыться за поворотом, как тут же в полном составе повернул обратно. Его возглавлял клек. На лыжах они шли очень ходко, но совсем скоро за их спинами появились всадники. Им идти тоже было легко потому что двигались они по незаметенной лыжне, оставленной лебедушкой. Вояслав послал вперед Скорохвата и Айлада придержать копченых из луков. А что это были копченые, никто не сомневался, хотя как они посмели взяться так близко от Киева, никто додумать не мог. Видать, захотели, чтобы летом их кочевья с пеплом смешали. Стрелы, пущенные обережниками, показали кочевникам, что не только они умеют обращаться с луками. Так что Клекса-товарищи добрался до своих целыми и невредимыми. Лишь несколько стрел воткнулись в щиты, свешанные на спины, и то вошли едва по наконечник, на излете были. За это время лебедушку пристроили в хорошей оборонительной позиции, оттащили ее к правому высокому берегу Днепра, но не вплотную, чтобы камни на ладью сбрасывать нельзя было. Сам берег выглядел хорошо, заросший густым лесом, густо засыпанный снегом. Чуть что на него не взберешься стрелы метать. Во всяком случае, дело это будет небыстрое. На отмеле кругом валуны, на коне не поскачешь. Повезло словом, в остальном пока непонятно. Лава кочевников, вынурнувшая из-за поворота, сперва остановилась. Данила приблизительно не мог определить ее численность, ему казалось, что до хрена. А после короткого промедления копченые с диким визгом и воплями рванули прямо к ладье. Увы. Бежать лошадкам, тем более не отличающимся высоким ростом, зарываясь по грудь в снегу, было очень непросто. Поэтому вместо привычного стремительного натиска, атака кочевриков скорее напоминала барахта табуна тарпанов, по ошибке угодившего в болото. Вперед успели вырваться только степники, которые скакали по лыжне, проложенной лебедушкой, но их быстро встретили копья и стрелы. В снегу орда копченых представляла из себя удобную мишень. Вояслав дождался, пока лава подойдет на достаточно близкое расстояние, и приказал всем, у кого есть луки, пустить стрелу. В степи кочевники бы просто рассыпались по полю и принялись метать стрелы в ответ. Но в снегу всадник на лошади просто был очень крупной целью. И если наездник мог прикрыться щитом, отбить стрелу сабли то далеко не каждая лошадка кочевника была прикрыта даже простым защитным вольтрапом. Степники откатились, оставив на снегу несколько трупов лошадей вокруг которых быстро расползались алые пятна и поднимался густой пар. Копченые сами добили своих скакунов, чтобы не мучились, надо ли говорить, какое после этого у них было настроение. Всадники с гиканьем и свистом отъехали на два полета стрелы, рассыпались цепью, а потом рысью стали неторопливо ходить по льду, замкнув круг. Степная карусель неторопливо приближалась к лебедушке. Каждая проезжающая лошадь утаптывала снег следующий — и та проезжала чуть ближе к ладье. Водя по кругу несколько сотен лошадей, утрамбовали для себя площадку перед боем, а обережники терпеливо ожидали атаки. Пока стрелы метали только единичные кочевники из самых сильных луков, их, летящие навесом, легко принимали на щиты. За это время приказчики соорудили вдоль борта что-то вроде дополнительной баррикады из стюков бочек и канатов, чтобы усложнить задачу копченым. Хорошо, что они пока огненными стрелами не стали швыряться. Вроде недавно дождь со снегом прошел. Борт лебедушки так просто не запалишь. С другой стороны, если вся Орда примется метать горящие стрелы, тут только и останется, что греться у пылающего борта твоей ладьи. Ну и копченым откуда-то запас таких стрел надо взять. Пока же они только утрамбовывали снег, изредка метая стрелы. Вроде как не торопились». Данила заметил, как два отряда крыльями попробовали обойти ладью с боков, но между камней скачки не получилось. А главное, так из-за тепла от валов лед был тоньше, и пара всадников даже провалились, жаль, не глубоко. Молодцов прикинул расклад, глядя в щель между баррикадой и держа щит над головой. Копченок собралось не меньше большой сотни, то есть минимум 120-130 сабель. А на корабле, если считать вместе с приказчиками и челядью, наберется без малого полусотня. Лебедушка со своими высокими бортами вполне может сойти за крепость, так что расклад не такой плохой. Не спешить степняки не могут. Киев рядом, заставы тоже. В любой момент могут гридни нагрянуть. Но впереди ночь. Если копченые обойдут с тыла, взберутся на отвесный берег или их больше сотни и они решат рвануть всей силой, тогда дело будет кисло. Однако Ваислав был спокоен неторопливо обходил строй своих воинов в тылу, одной твердой, но в то же время легкой походкой внушая уверенность. Копченые вдруг перестали кружить по льду, мерзко заверещали, резко рванули прямо к ладье, выпустив перед собой смертоносный вал. Воздух наполнился высоким, действующим на нервы звуком, а потом будто из пулемета дробный стук «та-та-та». И от этого звука можно было отвлечься, если бы не вибрация, идущая от бортов, палубы, щитов в руках говорящая, это бьют стрелы, каждая из них может стать последней для кого-то. Степники как нахлынули, так и откатились назад, словно прилив. Но и отступая, они умудрялись метать стрелы. Один из приказчиков путяты, думая, что опасность уже миновала, приподнялся над бортом выстрелить из своего охотничьего лука, куда полез, и словил одну такую в грудь. Его, еще живого, оттащили в трюм. А степняки продолжили крутить свою карусель только уже на расстоянии одного перестрела. Стрелять пока не спешили. Возможно, экономили или готовили для решающего штурма стрелы. Обережники тоже ждали. Хотя у них теперь стрелы, вон вся палуба и мотки с канатами истыканы. Бери сколько хочешь. Данила решил прикинуть, сколько все же таки всего набежало копченых, считая мелькающих в карусели всадников. Вроде около полутора сотен наберется. Но нападать все равно пока не рискуют, выжидают чего-то. А может бояться, Словно в насмешку еще одна стрела со свистулькой в его щит. «Пошуйцы обходят!» — крикнул кто-то с кормы. «Айлат, Бенем, по одной стреле каждые пять ударов сердца!» — распорядился Ваислав. «Остальным из луков не стрелять. Обережники, готовьте с улицы!» «Послушай, брат!» — тронул плечо клек «Как только я тебя толкну, ты приподнимаешься, сам встаешь боком, а меня прикрываешь слева». «Понял, сделаю!» — твердо ответил Даниил. Этот прием они не раз отрабатывали на тренировках, но лишний раз повторить все перед атакой никогда не лишний. Степняки еще раз плюнули стрелами, частая дробь заставила сильнее сжаться за щитом. А на вдруг завыл волк. Ваислав подавал сигнал своим, и не только. Обережники завыли, заорали вместе со своим батькой так, что даже тренированные боевые кони печенегов сбились с шага. Данила почувствовал легкое касание плеча сквозь доспехи, Поднялся синхронно с клеком, даже не глядя на него, услышал только негромкий возглас хек и свист рассекаемого воздуха. Обережники нырнули обратно за борт лебедушки. Дикое ржание лошади — свидетельство, что с улицы не пролетела мимо. Копченые не стали переть по оставшейся целине крепкой высокобортной ладье, а взяли в сторону, одновременно утаптывая снег и... «Арканы!» — отчаянно закричал кто-то, И почти сразу данила даже сквозь шум боя, услышал странный звук, будто вдалеке завибрировала толстенная струна, и вроде как лебедушка тут же шевельнулась. «Даниил, за мной!» — отрывисто приказал Клек. Молодцов, пятясь назад, как-то умудрился прикрывать варяга, который рванулся к корме. Раздались частые удары по дереву. Оказалось, что перерубить арканы кочевников не просто даже матерому варягу. Лебедушка вновь чуть покачнулась и немного накренилась, как будто на бортовую волну наскочила. «Вся челядь на правый борт!» — прокричал Ваислав. Данила чуть повернул голову и увидел, что клек разрубает не петли арканов, а вырубает из ракушки на корме впившееся в дерево ключе. Через секунду щит опять дважды ударило. Одна стрела пробила щит, но только лишь натянула кожу, нашитую изнутри, а вторая насквозь прошила дерево и вылезла чуть ли не с ладонь снаружи, прямо напротив лица. Не успел Данила удивиться, как его щит буквально лопнул, а в широкой расщелине застряла стрела со странным, очень и широким и толстым наконечником, похожим на долото. Пока разум осмысливал происходящее, тело распорядилось само без подсказки. Кисть крутанула щит за поперечную рукоять, хват на микро сжался и сжался. И вот Данила держит щит уже целой половиной напротив лица, а разбитая нижняя кромка прикрывает ноги, что на корабле не так критично. Хруст, треск, над духом раздался щелчок не хуже выстрела, и еще один крюк вылетел из дерева. «Чисто — Чисто! — крикнул варяг. — Уходим! — И набегу. «Щит Даниило, эстрюма, — Щит Даниилу из трюма! Быстро! Позаботился он о друге. Сам Молодцов об этом как-то не думал, хотя успел словить еще несколько стрел. Обережники вдвоем снова заняли положение, прыгнувшись за бортом, подняли щиты наискось, чтобы принимать летящие навесом стрелы. Это не так опасно. Спроси кто у Молодцова, что происходит кругом, он бы ответить не смог. Все слилось в сплошную непонятную круговерсь, наполненную звуками и криком. Он сам ничего не видел, кроме изредка мелькающих всадников в узкой щели, промежутке между бортом и щитом. Да и тогда удавалось разглядеть лишь смазанный силуэт в окружении снежной крошки. Степники отошли. Наверное, решили дать передохнуть коням, пополнить запас стрел. У самих обережников щиты не сказать, чтобы заканчивались, но тоже многие были изрядно побиты. Следующая атака, похоже, будет решающей. Снег копченые притоптали, на крепость купеческих охранников проверили. — И чего это хоревой баловать начали? Совсем бошки отморозили? — сказал кто-то из гридни Олешья. — Только не самый лад А, волчья сыть копченая. — Это не хоревой. — быстро подал высокий голосок Бенемб. — Верно говорит наш волчонок, — согласился Шибрида, легко так и непринужденно удерживая щит. — Это цапон. — А что они тут забыли? Это же не их кочевья, — удивился Путята. — Не их. Но они пришли, значит, захотели поживиться. Значит, у них дело здесь какое-то имеется, и у того, кто их сюда привел. — Батька, позволь с копчеными поговорить. — Добро. — Да, не ожидал я тут встретить старых родичей, — грустно сказал Клек. Данила сначала не понял о чем. А Шибрида выпрямился во весь рост, громко проорал несколько фраз на гортанном языке. Из рядов степняков выехал всадник, привстал на стременах, крикнул в ответ на вполне понятном славянском. «Неужто сам Северный Скороход к нам в стаю пожаловал?» «Вот сколько тебя знаю, Герза», — ответил шебрида тоже по-славянски, — «меда Одина в тебе не на грош, ни одного нормального кенинга придумать не можешь. Примечание». Кеннинг. Разновидность метафоры, характерная для поэзии Древней Скандинавии. К примеру, «Ясень бури мечей». «Буря мечей» — «Битва», «Ясень битвы» — «Воин». Подробнее описано в младшей Эдди Снори Стурлусона. «Шибрида, ты что ли?» Степняк аж еще больше приподнялся на стременах, даже шею вытянул. «Я? Вольк с вами? А на что тебе?» «Скажи ему, его братья Клек и Зигфрид говорить с ним хотят. Давай, поворачивай к нему, скачи во все четыре копыта». Даниле показалось, что он даже услышал, как степняк от гнева скрижетнул зубами. Но коня развернул и ускакал к своим. Те перестали верещать и потрясать луками, стали ждать на безопасном удалении. Нескоро конная лава разошлась, и по освободившемуся коридору проехал всадник на белоснежном скакуне который статями превосходил любого из коней Орды. Упришь у него была отделана золотом. Вовремя выглянувшее солнышко заиграло яркими лучами на драгоценном металле. Такие же солнечные зайчики вспыхнули и на золоченном шлеме, и на посеребрянном панцире. Садник легко спрыгнул в снег. Вес брони и оружия ему был привычен, как вторая кожа. Он снял шлем, откинул чуб на бритой голове, окрашенный синим, как и усы, что свисали до плеч. «Зигфрид!» «Ты — Ты? — гаркнул он зычным голосом. — Я, Вольк, — ответил Шибрида. — Подойди ко мне, я хочу говорить с тобой. повелительным велительным тоном, нетерпящим возражений, приказал Вольк, воевода Ярополка, которого на Руси звали Варяжка. А еще знали, что он поклялся всей силой отомстить Владимиру за убийство издинокровного брата. И месяц свою свершал порой очень упорно и умело. — Дай мне что-нибудь, — попросил Шибрида, — из трюма. Кутята переглянулся своей славой, И шмыгнул свои закрома. Спустя полминуты вынырнул из трюма с тугим тюхом, который варяк запихнул под броню. «До встречи, братцы. Коли обойдется все, я вернусь. А коли нет, то и нет». Сказав свое напутствие в атаке напоследок, Шибрида спрыгнул и пошагал сквозь снег к своему пистуну и старшему родичу. Путь был тяжелым не из-за снега, в который иногда приходилось проваливаться по колено, не из-за смарада от лошадей, убитых в людских разборках, И, конечно, не из-за страха перед копчеными. Настоящему варягу смерть в радость, та, которая достойная, принятая в бою. Степники, конечно, могут попытаться наскочить, взять живьем, а там мучить начать. Но не зря у Шибриды за сапогом нож припрятан. Он всяко будет проворнее аркана или стрелы. «Нет, не дороги в Ирий, боялся Шибрида. Бесстрашный варяг боялся своего родича, потому что тот был старшим в роду. «Твой род — это все». Все, что ты знаешь, все, что ты умеешь, у тебя от них, от твоего рода. Как меч держать, как мясо свежевать, как селки для птиц сделать все от родичей. И как вести себя по правде, чтобы другие тебя вокруг пальца не обвели, чтобы уважения в дружине заслужить, чтобы самому научиться управлять и приказывать тоже от них, от старших в роду. Род тебя оберегает в этом мире, без него ты никто, изгой и изверг, где тебя каждый убить может. В Ихватаге таким был Данила Молодец. Кем бы он стал, если бы Ваеслав не приютил его у себя и не научил биться и жить по правильным законам. Но и за кромкой, кто тебя убережет от всякого лиха, тоже родичи твои ушедшие. Укроют, уберегут или выкупят. Им для этого жертвы не забывают давать. Вот только бывает, всякие из рода уходят по своей воле. Шибрида и Клек ушли от старшего в роду варяжка. Потому что вроде как сам киевский воевода ушел из своего рода. А какая радость на побегушках у копченых золото и серебро добывать. Так братья-варяги никогда не бедствовали. из Изместе Владимиру. Для варяжка, может быть, это был повод. А Шибрида всегда считал, что Ярополк сам избрал свою судьбу. Ради мести за слабого князя кормить в шее в угоду ханам копченых. Здравствуй, Зигфрид. На языке северного народа поздоровался первым варяжка. «Здравствуй, старший!» — на том же языке ответил Шибрида. «Киевский воевода не зря выбрал этот язык. Не только, чтобы копченые не пронюхали чего лишнего. Это родной язык для отца Шибриды — сигара. И еще один удар по больному. Вижу, ты не забыл родной язык. У меня было меньше поводов забыть его. Я остался у Славян, рядом со своими братьями». Теряя твердость, выпалил молодой варяг. Варяжка отвечать не стал. Только улыбнулся так снисходительно, по-доброму. Раньше он так улыбался, когда Зигфрид с Клеком где-нибудь набедокурят и придут с повинной к дядьке. Он на них так посмотрит, но не накажет, даст задание какое-нибудь непростое вместо этого. И Шибрида почувствовал, как ему стало стыдно за свои слова. Нашел, кого учить языкам и обычаям. «Клек тоже с тобой?» — вместо спора спросил воевода. «А по что тебе?» «Хочу отрока своего увидеть. Что, нельзя уже?» «Чай взрослый. Сам решит, что ему делать». «Клег!» — по-славянски крикнул шебрида «Иди сюда. С дядька увидишься». Больше двух десятков лет назад князь Белоозерский приютил у себя и принял в варяжское братство двух братьев. Благородичей у тех среди варягов было немерено. Да не просто приютил, а отдал за них дочерей своих ближников. Звали их одинаково сигарами в деда и друга их отца, который вытащил того раненого в доспехах из-под воды. Да только лишь военное счастье переменчиво. Не прошло и семи лет, погибли братья в одном из походов морских, только и успели что сыновей родить, да отвести их разок в родные фьорды. Но князь Ольберт о своих людях не забыл. Поручил воспитание их сыновей своему сыну, младшему четвертому сыну, Вольгу. Клег легко, привычной походкой по снегу подбежал к воеводе, будто и не было за ним несколько сотен степняков. «Здравствуй, дядька!» — махнул он приветственно рукой. «И тебе не хворать!» — воевода медленно обвел варягов взглядом. «Вижу, в обережники подались. Так и есть. Работа не дурная. И серебро в кошелях звенит, и славу есть где заработать», — подтвердил Шибрида. «Про то, как мы от Хир до Нурманов и без числа всякой чуди отбились, по всем торгам поют, от Белоозера до Олешья» славят нас и батьку прихвостнул клек а батька кто у вас великий воин вояслав игоревич он и святославу пардусу служил и кесарю ромейскому и теперь по морям считай ярлом сам по себе плавает что-то я о нем слышал но так ли уж и сам по себе с прищуром спросил варяжка он владимиру присягнул не стал отпираться шибрида один за всю в атагу — я смотрю, чего это ладья торговая в такое время на Днепре забыла, да еще одна одинешенька. — А ты чего, дядька, тут забыл? Сторожи рядом, невзначай гридни налетят, — нагло и весело спросил кляк Да тоже вот дельца одно у меня есть, а гридней я не боюсь. Вы-то сами откуда путь держите? Небось, из самого Царьграда? Спешите куда? — Спешим мы, сам понимаешь, куда. В Киев, к Владимиру. «Выходит, стали служить братоубийцы?» слова варяжка впервые прозвучал укор. «Не наш это выбор, но наш долг. Ваяслав сам не хотел присягать Владимиру, но так уж повернулось. Ссора у нас вышла с посадником Смоленским. Без рода и сгоями, сам понимаешь, жить трудно. А как по мне, Владимир лучше, чем копченые», — дерзко и смело ответил Шибрида. «Он свой выбор сделал и поклялся в верности Ваяславу, и теперь от своего слова не отступится». Вот оно как. Но иначе и быть не могло. Владимир умеет гнуть людей под свою руку. Владимир нас не гнул, обидчиво сказал Клек. Мы сами все порешили. Да еще поручение от князя непростое сразу получили. Запальчиво добавил он. Шибридову коризненно посмотрел на брата. Да тот и сам понял, что сболтнул лишнего. Хех, ну спасибо, племяннички. Отлегло у меня от сердца. Я-то думаю, сигаровичи купчиков всяких стерегут. А тут взыграла кровь, нашли себе место достойное за столом. «Не товар, значит, Владимиру везете?» «Товар нанимателя нашего, а не князя. А сказать, что везем Владимиру, это значит изменить ему, да». «Чего уж скрывать, — не выдержал Клек. И мы лично Владимиру не клялись. Готовься, дядька, князь наш на приславской царевне женится. Приезжай в Киев, и тебе место за столом найдется». «Мне в Киеве только котел с маслом может достаться» а товар, значит, не княжий. Нет, если для тебя есть разница. Ты старше в роду, тебе решать, что с нами делать, отчеканил Шибрида. Решишь на клинки взять, твоя воля. Но знай, мы поклялись Воеславу и Путяти и будем за них биться. Решишь их кровь пролить, мы с ними рядом ляжем. Я княжий воевода, а не тать, нахмурил брови воряшка, глаза метнули молнии, не дать не взять перун. И остаюсь верным своему слову и клятве а вы знаю со мной уже не пойдете да я и не зову вы вольны выбирать дорогу рад только что снова довелось вас увидеть и мы рады дядька с трудом произнес клек ему к горлу подступил ком так что же нас отпускаешь и все едва скрывая удивление спросил шебрида а как же эти его кнарду а эти у меня вот где воевода сжал внушительный кулак — А ты никак решил подарком от них откупиться? — прищурился варяжка, глядя на тючок, выглядывающий из-под пояса. — Я от врагов не откупаюсь, оплачу им железом. Для копченых самая лучшая цена. Но раз так случилось, прими от нас, от Ватаги и Воеслава, от Путяты, от всех в общем, в дар. Варяжка принял сверток. В ослабевшей перевязи мелькнул хвост бобровой шкуры и отрез драгоценной паволоки. добро принимаю Воевода потуже затянул кожу. — Чтобы псов не дразнить, этим все ж такие будет повод сказать, что купцы дань заплатили. Вот отдариться мне вам нечем. — Жизнь — лучший дар. — Не говори так, Зигфрид. Жизнь вы своей силой и храбростью заслужили. Успеете еще, Верий. На вот, держи. Варяжка сорвался со своей гривны серебряную бляшку, на которой был отчеканен корабль, Дракар. — От меня на память. Носи и не забывай свой рот. А теперь я поведу копченых вниз по течению, а вы гоните вверх, не поминайте лихом. Не забудем. Никогда, дядька. Ответили варяги, и пути родичей разошлись. Варяжка вскочил на коня и невозмутимо шагом повел его к степнякам, как и положено хану, а не опальному воеводе. А братья варяги тоже не спеша, но и немедля пошли к высокобортной ладье. — Ну как все прошло? — спросил Ваислав. — Нормально поговорили. — Жаль, попировать не успеем, — весело ответил Клек. — Неужто отпустил? — встрял Путята. На льду позади и степняки дико завизжали, а потом удаляющийся стук копыт был ответом на вопрос купца. — Батька, нам дали один день. За него должны как можно дальше уйти, — изложил суть шибрида. — Сделаем, — кивнул Ваислав. А что еще им оставалось сделать? Только была одна проблема. Стрелы копченых побили двоих из четверых валов, и еще несколько лошадей. Мясо быстро порубили и уложили в трюм. Вот только впрячься пришлось самим и покатить лебедушку на полозьях, аки по воздуху. Шли почти без привалов, до вечера и всю ночь. Маршрут пролегал вверх по течению, под уклон, так что приходилось непросто, но если удавалось разгоняться, лебедушка сама скользила, силы к ней почти не прилагали. Наутро княжьи-посланцы добрались до притока Днепра, реки Рось, Близ слияния двух рек была заложена крепость Родня. Та самая, насколько помнил Данила, где держал оборону князь Ярополк от своего брата Владимира. Там послов встретили со всем уважением, еще до того, как Ваислав показал знак от Владимира. Гарнизону в крепости сказали, что неподалеку озаровали печенеги. и ладья наскочила на передовой разъезд, но уйти удалось. Не рискнули копченые броситься в погоню по снегу, да еще так близко от Киева. Посадник крепости в ответ на эти слова покивал, принял к сведению, но по нему было видно, что никаких копченых он искать не будет. Еще не хватало в метель по сугробам шляться. Вот если набегут они на городок какой, тогда уж видно будет. О том, что говорить на Руси, порешили заранее. — Говорить будем Владимиру, что случилось? — спросил Скорохват. — Если спрашивать не будут, то ничего не скажем. А гридням скажем, что увидели разъезд, большой десяток печегов. Те попытались рыпнуться на нас, но мы ехали вдоль высокого берега и не вышло у них. валов вот стрелами побили, а их самих мы отогнали. И путяти передай, чтобы челядь свою научил язык за зубами держать. Так и было сделано. Пока отряд набирался сил, Данииле довелось побродить по городу. По идее, это та самая крепость, в которой прятался хм то есть держал осаду, Ярополк от своего старшего брата. Изнутри это был городок, как городок. Не сказать, чтобы очень маленький, но даже в далеком Олешье жило больше народу. Это был так, скорее форпост на границе с Дикой Степью, где большую часть населения составлял, собственно, военный гарнизон. Данила осмотрел стены изнутри, его впустили даже в Кремль города, на первый этаж. Но вот представить, что здесь жил князь, что здесь творилась история, не получилось. Терем, как терем, тоже не слишком дорого отделанный, вместо ковров шкуры, Вместо алебастровых светильников – лучины и жировые плошки. Наверное, Молодцов просто привык к таким домам, и он сам стал частью истории. Ведь история здесь точно творилась. В этом Кремле жил предатель Блуд, князь Ярополк со своей беременной женой Анастасией. Вроде как она здесь и родила княжича Святополка. А с ней и даже со Святополком Данила вполне может встретиться. А что, было бы круто, подумал Молодцов и тут же как бы другой голос сказал, «Тебе о другой женщине думать надо!» И то верно, с укором согласился Данила. Улада ждет его в Киеве, а после будет свадьба, а потом... Все опять повисало в неизвестности. Наверное, поэтому Данилу и тянет рассуждать о всяких отвлеченных материях. Вроде вот не получалось приобщиться к истории, а поговорить с кем-то из гридни на интересующие его темы у Данила не выходило. Воины не горели желанием рассказывать, Что случилось здесь около десяти лет назад? Оно и понятно. Была осада скучная, почти без битв. А главное, с одной стороны, обложили город Нурманы и Свеи, викинги, словом. А в городе голодали, получается, что свои гридни Руси. Данила доподлинно знал, что эту осаду выдержали вместе с варяжка, братья Шиприда и Клек. Но они тоже ни слова об этом не обмолвились. Не из-за страха перед Владимиром, а потому что гордиться нечем. Что рассказывать, как их Нурманы в городе зажали, как они голодали почти год, как потом Ярополк доверился Владимиру. Народу говорят, просто погибло очень много вродни. Поэтому кругом в основном одни воины, тоже гридни. Нурманы и словени, косоги и хузары. Все Владимировы службу несут, а о том, что было, не вспоминают. Ну и пируют еще. Судя по залу при входе в терем, пиры тут частое явление. Отъезду в Киев предшествовала веселая встреча. В родню сквозь ворота въехал большой санный обоз с продуктами. Командовал всем веселый румяный толстячок-купец, который вдобавок приходился дальним родственникам Путяти. Все-таки город медленно, но уверенно возрождался. Ему еще предстоит свою роль сыграть в истории. Путята отметил встречу с родичем по кружке пенной браги. После сам забрался на ладью, и его корабль вместе с обережниками и отрядом из родни двинулся проходить последние поприще перед Киевом.